Берия появился в приемной ровно в обозначенное время. Но пока что его попросили подождать. Пока Поскребов что-то писал, делая пометки в документах и занося их в журнал, Лаврентий Павлович задумался. Утром докладывал Марк Борисович спектор. Он перерыл все, что можно было найти про Камбрига, стоп уже Камдива Виноградова, и никаких зацепок, которые могли бы хоть как-то пролить свет на его личность. Да, при желании можно сообразить что-то о японской, английской или даже американской разведках, но ведь требовалось только правдивые факты. А они говорили, в биографии Алексея Ивановича Виноградова следов вражеских разведок не замечено. Наргом лично засекретил это дело. Капитан госбезопасности «Спектр» продолжал вести объект, но Берия понимал, что тут тупик. Сегодня ему предстояло провести еще две встречи. Он надеялся, что они помогут хоть как-то пролить свет на это странное дело. Лаврентий Павлович вошел в хорошо известный всему миру кабинет осторожно. Поскребышев предупредил, что хозяин сегодня не в духе. Вчера были отменены все визиты. Сегодня был приказ принять только его, наркома внутренних дел. На завтра было намечено три посетителя, среди которых был и товарищ Берия – «Значит, сам что-то обдумывал?» «Присаживайся, Лаврентий. Докладывай, что у тебя по писателю!» «Товарищ Сталин, объект-писатель сегодня встречался с двумя людьми. Первая из них — комкор Рычагов. У них была непродолжительная беседа в штабе ВВС в кабинете Рычагова». «О чем была беседа?» «Говорили о состоянии ВВС, о подготовке летчиков». Писатель подал Рычагову идею по разноуровневой этапную подготовку летчиков. Подробнее предлагал целую систему. Военное училище, учебная эскадрилья, боевая часть, эскадрилья повышения квалификации. На каждом уровне своя программа подготовки с тем, чтобы на выходе получить массового пилота хорошего уровня и пилота экстракласса. Что скажешь? Идея интересна. Вот только получится, что затраты на подготовку пилота вырастают. Сильно вырастают. Писатель дал Рычагову записку обоснования. «Что там? Расчеты, аргументация». «Значит, подготовил аналитическую записку, а не просто потрепаться пришел». «Хорошо. Текст записки есть? Так точно. Что там с аргументами?» «Предлагает в мирное время ограничиться тремя уровнями, которые должны обеспечить достаточный уровень пилотирования даже на сложной технике». В военное время обязательно четвертый уровень вводить. Считает, что мы должны готовить хороших пилотов. По его расчетам, неподготовленный пилот в современном бою – смертник. А это растрата народных средств. Так и написал, что растрата народных средств. Так точно, товарищ Сталин. Почему он обратился именно к Рычагову? Во-первых, они с Рычаговым вместе воевали в Финляндии. Фактически взаимодействовали во время похода на Оулу. А во-вторых, почему-то писатель считает, что Рычагов способен сделать быструю головокружительную карьеру. По уровню аргументации, по постановке вопроса, у меня сложилось впечатление, что писатель беседует не с командиром ВВС 9 армии, а с начальником ВВС Республики. Э, э не надо иронии, Лаврентий. У меня хорошая память. Как сейчас называется главный летчик, помню». Извините, товарищ Сталин. Почему-то меня этот объект, писатель, чем-то раздражает. Я еще не могу сказать, чем, но раздражает. Он не такой, как должен был бы быть. Если он пришел из будущего, то знает много важного. Неотложно важного. Но он ведет себя безответственно. Информацию цедит по чуть-чуть. С женщинами встречаются. Ему что, в своем времени женщин не хватало? Он ведь разговор со мной перенес из-за свидания, да? Я не понимаю этого, товарищ Сталин. Но ощущение неправильности есть. И я привык ощущениям доверять, товарищ Сталин. Твоя работа, Лаврентий, сделать так, чтобы твои ощущения обрастали аргументами. И только тогда о них докладывать. Мне нужны факты. Ты знаешь, какие-то допущения возможны, но очень небольшие. Факты, аргументы, допущения, версии... И версии должны быть обоснованными, а не притянутыми за уши. И после этого можно принимать какое-то решение. Ощущения наркома внутренних дел не менее важны, чем ощущения его однопартийца, товарища Сталина. Но на основании одних только ощущений и товарищ Сталин и партия принимать решения права не имеет. Так, Лаврентий? Так точно, товарищ Сталин? Ладно, Лаврентий, не включай солдафона». К Рычагову присмотримся. Что за вторая встреча? Вторая встреча, свидание с женщиной. Любовь. Это короткое слово произнесено было с большой иронией. Тут не все так просто, товарищ Сталин. Докладывай, Лаврентий, не стесняйся. Встреча с некой журналисткой Маргаритой Лурье. Интересно, герш Лурье или Йосиф Лурье к ней отношения имеют? Нет, тут еще интереснее. При этих словах Бери Сталин чуть приостановил свое тихое передвижение по кабинету. Что может быть интереснее связи с известным бунтовцем или сионистом? Нарком продолжал. Маргарита Наума Лурье, 14-го года рождения, работает редактором литературной газеты. Она дочка Артура Викентия Людвиговича Лурье, он же Наум Израилевич Лурье. Скандально известный композитор. Авангардист, ученик Глазунова. Был близок к футуристам, участвовал в Лефе. Был сотрудником Наркомпроса. Известен скандальным слочным характером. В 22-м уехал в Берлин, оттуда в Париж. В Париже стал дружить со Стравинским, Сувчинским. Разделяет воззрение идеалистического движения евразийцев. Критикует СССР и его руководство. С женой Ханны Лурье. Развелся в восемнадцатом году. С семьей связи не поддерживает. Но его дочка, во многом благодаря старым связям отца, вхожа к известным писателям СССР. Бывает у Булгаковых, Ахматовой. Достаточно. Считаешь, ищет связи за границей? Не доказано. Но я бы считал, что для профилактики, так сказать, зная твою профилактику, хотя, может быть, ты и прав. Может быть. А может быть и нет. «Ты по последнему документу все сделал?» «Так точно. Проверяем. Но это займет какое-то время». «Сам понимаешь, этот документ многое меняет. Все твои аргументы перевесить может. И ощущения тоже?» «Хорошо. Завтра с утра свои предложения ко мне на стол». «Писатель, когда придет тебе в редакцию?» И Сталин усмехнулся, хотя глаза его оставались такими же тревожными, как и в начале разговора. «Завтра в 14.00». «Ну, вот и побеседуете» но вопросы и свои предложения в 12.00 ко мне. Ровно в 12.00 и не минутой позже. — Слушаюсь, товарищ Сталин? Ну — Ну-ну, попробовал бы ты не послушаться, — произнес про себя Иосиф Виссарионович, когда за всесильным наркомом закрылась дверь.